Глава 9 «Под сенью юношей в цвету 2». К лету 1955 года Фредерика уже классифицировала людей уверенно и изобретательно. Например, для своих непременных приятелей Алана и Тони она придумала прозвища-определения, которыми называла их «про себя». Эти прозвища означали определенный человеческий тип «хамелеончик» и «фальшивка», Определения пришли ей в голову в ту неделю, когда она присутствовала на встречах с двумя очень разными писателями. Алан убедил своего приятеля из Королевского колледжа включить Фредерику в список приглашенных гостей на чаепитие с Форстером. Тони же упросил ее пойти на заседание литературного общества, где будет выступать Кингсли Эмис. Чаепитие состоялось первым. У Фредерики был целый ряд причин, по которым она не очень-то хотела встречаться с Форстером. Во-первых, она опасалась, что очное знакомство испортит для нее великолепие фраз про корову или зачина путешествия в Индию. И то, и другое она считала чем-то вроде своей личной собственности, поскольку исключительно чутко поняла грандиозность мастерства, с каким сваяно это словесное чудо. Во-вторых, в путешествии, Был и вовсе для нее сокровенный эпизод в марабарских пещерах, когда в замкнутом пространстве что-то там героине почудилось или не почудилось. Примечание, по мнению литературоведов, клаустрофобия в купе с сексуальным влечением, конец примечания. Фредерике тоже доводилось испытывать смутное, похожее чувство, пока еще не совсем ею разгаданное. Наконец, она, все они, Тони, Алан, Эдмунд Уилки, Александр Ведерберн сейчас яростно живут в мире, который, как утверждал Форстер в своих романах, изменился до неузнаваемости. Что сможет она ему сказать, или он ей? И все-таки, занятно встретиться с Форстером хотя бы за тем, чтобы потом говорить, я видела Форстера живьем. Чипития совершалось в комнатах, выходивших окнами на основной двор, на часовню. Прозаик, маленький старый усатый, потаенный в себе, но благожелательный, восседал в кресле, на которое наброшена индийская льняная драпировка, светлый фон, цветочные мотивы. На Форстере был ворсистый приталенный твидовый пиджак с высоким поясом. Кто бы ни были исконные обитатели комнат, Они накрыли стол скатертью, поставили фарфоровый заварной чайник, фарфоровые чашки, плошечки с домашним джемом, тарелки сэндвичей со свежим огурчиком. Коснувшись руки Форстера, Фредерика вернулась на свой стул, наполовину скрытый книжным шкафом, и стала слушать и наблюдать. Юноши из Королевского колледжа, они и впрямь казались молоденькими, отличались прекрасными, вероятно, вынесенными из своих частных школ манерами и какой-то хищной нацеленностью на выбивание воспоминаний. Впоследствии она узнает эту черту в тележурналистах. Форстер начал вспоминать, как плавали в яликах по реке Кем и как время тогда шло в его Кембридже медленнее. Алан, про которого из-под Вольфредерика уже узнала, что вырос, С трудом выжил он в Глазго среди столкновений подростковых шаек. Иногда в порыве откровенности рассказывал дикие истории про велосипедные цепи, ножики с выкидным лезвием, кастеты, варварские раны. Прилезав свою блондинистую шевелюру в ровненькую блестящую шапочку, прилежно предлагал всем бутерброды, величал сэрами с таким безукоризненно вежливым шотландским выговором, Что, казалось, был воспитан суровым ментором и сполна обучен политесу. При этом при всех манерах у Аллана проглядывала ухватка и повадка, предназначенная для мужских или почти мужских, вот как сейчас собраний, был даже какой-то особенный очаровательный смешок и братская церемонность. В этой комнате было всего две женщины. Фредерика не могла не вспомнить, как философский разговор мужчина коровья в начале. Самого долгого путешествия непоправимо разрушился из-за вторжения особы женского пола. Выпрямившись на стуле, она попыталась слиться со шкафом. Спустя десять минут Форстер уснул и в продолжение всего дальнейшего чаепития оставался спящим, легонько и тоненько похрапывая. Разговор в почтительных и приглушенных тонах шел без его участия. «Вид у писателя...» Был довольный и безмятежный. Фредерику же кольнула почему-то боязнь жизненной неудачи, затворенность в себе каких-то оков. На полу подле ее стула сидел молодой человек, у которого оказалось польское имя и фамилия Мариус Мачегемба и при этом легкий, красивый, бесклассовый английский голос, который в те дни еще не ассоциировался, Ни с образованным американским, ни с ливерпульским, ни с дальнейшим легко кокне, а исключительно с голосом дикторов BBC ни один слог не пропускается, не проглатывается. Это был чудесный голос, объяснивший Фредерике: как читать, отче наш по латыни на церковный, благородный итальянизированный лад, что звучит, конечно, куда мягче, приятнее, изящнее чем дубоватая школьная англо-латынь. Голос также сообщил ей, что в Кембридже она личность известная, он бы хотел поговорить с ней на досуге, а еще лучше написать ее портрет, у нее такое необычное лицо. «Я серьезно занимался живописью до Кембриджа, наверное, буду художником, а с хорошим классическим образованием из меня выйдет лучший живописец, ведь правда?» Как вы думаете, может быть мне стоит поизучать философию или все же лучше специализироваться в английском? Фредерика спросила, в каком стиле его картина? О, это трудно описать, ответил он. Во всяком случае, не в английском романтическом стиле. Лучше ей прийти как-нибудь в гости и посмотреть. Да, сказала Фредерика, это было бы интересно. Мариус был маленький, живой, но сдержанный и очень привлекательный, не только благодаря голосу. Прозаик проснулся, без малейшего смущения извинился, отведал вишневого кекса, затем улыбнулся неопределенно всем собравшимся и медленно, осторожно ушел. Возвращаясь напрямую по озаренным солнцем кембриджским задворкам к себе в Ньюном, Фредерик озадаченно размышлял о связи между Марабарскими пещерами явившимися ей в виде мрачных, неясных для нее самой образов извилистого ползучего пламени, извивающихся червей пустоты, и языком точных слов о жизни в Кембридже с ее ограничениями, кексами, непреодолимым желанием уснуть в середине дня. Кембридж, подумалось ей, вдруг не слишком-то удачное место для писателей. Для читателей другое дело. Как жить дальше? В то время она часто задавала себе этот вопрос. Она вспомнила о Лоуренсе, его беспочвенных ссорах с женщинами в Нью-Мексико, а Стефани в Блэсфорде подняла голову повыше и выпятила подбородок с неопределенной решимостью. Тони очень хотел, чтобы Фредерика пришла на выступление Эмиса в литературном обществе, потому что «Везунчик Джим» — чрезвычайно значительный роман. Целых четыре раза в жизни осуждено было Фредерике прочесть Джима. Первый раз — потому что кто-то дал почитать, второй — пытаясь понять, что же Тони здесь нашел, третий — приболела, лежала в постели, поглощала все подряд и в какой-то момент ничего другого под рукой не оказалось, и, наконец, в четвертый раз, когда писала статью о моде в современной прозе. Первые три раза она не нашла в романе ничего значительного и, ровным счетом, ничего забавного. В четвертый раз, было это уже после Кембриджа и сердитых молодых людей к тому времени уже изобрели, она вдруг стала безудержно до слез хохотать на эпизоде, где в гостях Джим, пытаясь замаскировать дыры, которые прожег сигареты в простыне и покрывали, обрезает края дыр причудливым образом, и получаются фантастические невообразимые прорехи. Примечание. «Сердитые молодые люди» так прозвали британских драматургов и романистов Осборн, Эмис, Брейн, Силитоу Уэйн и другие, поднимавших тему бунта против окружающей социальной действительности 50-х годов и в особенности против буржуазных устоев, Также называли и героев их произведений, конец примечания. Поняты были ею в итоге и постоянное ужасное гримасничание Джима, смысл его издевательств над милой Англией, смысл его нелепых проказ, его инфантильной ярости. Все это ничто иное, как ограниченный мятеж интеллектуала против благого и унылого государства всеобщего благосостояния. Ограниченный мятеж можно сопоставить с реакцией подростка на семейный уклад, известный как отношение дружбы, когда принципы и сами действия родителей настолько рациональны, благоприемлемы, свободны от предрассудков, что любому восстанию против их авторитета приходится быть грубым, абсурдным, даже неистовым. Про отношение дружбы в семье она знала не понаслышке – От восстания в духе везунчика Джима ее, возможно, уберегали лишь вспышки ярости Билла, которые были слишком уж малопривлекательны. Впрочем, даже эти мысли и воспоминания в конечном счете не сделали для нее Джима Диксона более сносным, не заставили им восхищаться. В результате всех четырех прочтений Фредерика ощутила простое чувственное отвращение к этому роману. Там была славная девушка, вся славность которой заключалась в большом бюсте и удивительной готовности считать сумасшедшего Диксона привлекательным и достойным молодым человеком, а также отвратная женщина, которая осуждалась за неумение краситься, претенциозные юбки, истеричность и склонность к эмоциональному шантажу. Она становилась предметом ненависти самой неистовой, Диксону хотелось к ней подскочить и опрокинуть вместе со стулом и сдать ей прямо в физиономию какой-то грубый оглушительный шум, запихать бусину ей в нос. Как-то в детстве Фредерика засунула себе в нос бусину и до сих пор помнила, как это больно. А еще там была старушка в светло-вишневой шляпке, которую, как считал Диксон, нужно раздавить, как жужелицу, потому что она задерживает автобус, в котором он едет. Фредерика готова была смириться с этим точным описанием воображаемой жестокости, мало ли что порой приходит в голову от огорчения, но с удивлением обнаружила, что многие из ее кембриджских приятелей почитают Диксона неким примером нравственности. Им по душе вся эта преднамеренная грубость, отвратительные проказы и гримасы. Тони принялся объяснять Фредерике, Джим — самый что ни на есть достойный человек, новая характерное явление, совестливая личность, честно выступающая против снобистских претензий и легкомысленного междусобойчика эстетов школы Блумсбери или поклонников возвращения в Брайтсхед. При первом прочтении Фредерика восприняла Брайтсхед как сатиру на католичество, но одновременно была тронута и взволнована этим романом. Если уж возводить детскую безответственность в образец невинного совершенства, то герои Ивлена Во, Чарльз Райдер и Себастьян Флайт в их райском саду, из которого их неминуемо изгонят, лучше годятся на эту роль, чем везунчик Джим с его детсадовскими выходками. Чарльз и Себастьян — вечные дети. Первый — Питер Пен, второй — Уильям Браун из книги «Ричмол Кромптон», Так или иначе, Фредерика ожидала встречи с мужчинами, а не с мальчиками. Примечание. Ричмол Кромптон «Годы жизни 1890-1969» написала 39 чрезвычайно популярных книг о приключениях непослушного школьника Уильяма Брауна и его друзей. Книги опубликованы в период с 1922 по 1970 год – Действия происходят в разные эпохи, но главный герой находится в одном и том же возрасте – 11 лет. Конец примечания. Автор «Везунчика Джима» на поверку оказался вполне себе приятным, симпатичным, свежелицем, говорил увлекательно и держался без малейшей наигранности. Был он в надлежащей мере самоироничен Кембриджу по нраву, и не старался подчеркивать важность литературы, что Левисовскому Кембриджу принять уже не так просто. Позднее эти же студенты, которые спокойно выслушали легкое, ненастойчивое заявление Эмиса о том, что роман прежде всего развлечение, встретят Кольна Уилсона, автора экзистенциального вопля посторонней, с презрением и непросвещенной свирепостью. Юмор был в части, экзистенциальная серьезность воспринималась как нечто чуждое, вызывало подозрения. Кингсли Эмис похвалил Генри Филдинга за его здравый смысл, попенял Джейн Остин на чрезмерную серьезность Мэнсфилд-парка и довольно пространно высказался о спасительной благой силе комедии, призванной бороться с напыщенным фанфаронством. Фредерика не могла не рассердиться на ту полнейшую серьезность, с какой обвиняли в отсутствии юмора любого, кто имел смелость притронуться к юмористам. Но сердилась она, конечно же, потому что пришла сюда с сердитыми намерениями. Сидевший рядом с ней Тони в своей рабочей спецовке в шерстяном клетчатом шарфе, повязанном свободным узлом, как у заправского докера, Засмеялся, когда писатель лишь хмыкнул в ответ на чей-то вопрос о романе как форме самовыражения, и задал свой. Есть ли на взгляд Эмиса какая-то польза в университетском литературоведении? Эмис заявил, что он против величивых и ложно-глубокомысленных толкований текстов, куда ближе ему другая идея, с помощью чтения научить людей чувствовать ясную и гибкую английскую речь, и выражать собственные мысли также гибко и ясно. То есть, уточнил социалист Тони, такую речь надо сделать достоянием всех и каждого? По возможности, — ответил Эмис, — судя по всему, не склонный заступаться за элитарность образования. Покинув комнаты английского факультета, Фредерико пустилась в неумеренный спор со своими приятелями о сомнительной моральной пользе обесценивающего юмора кто не твердил о народной порядочности и совестливости Джима. Фредерико произнесла речь о том, что все это кривляние лишь пробуждает в ней сочувствие к идеям Мэтью Арнольда о высокой серьезности как свойству настоящего искусства. Высокопарный и пафосные — это такие слова, которыми бросаться не следует», — говорила Фредерика. Ведь во многих случаях их можно по праву заменить синонимами «серьезный» и «ответственный». «Судить о стиле и судить о нравственности – это далеко не одно и то же», – восклицала Федерика, широко размахивая руками. «Хупера в Брайтсхеде жестоко высмеивают за его простонародный выговор и прическу, и за непонимание стиля отношений в замке Брайтсхед. Мне это не нравится, это несправедливо». Но разве более достойно, когда Джим насмехается над манерным выговором художника Бертрана Уэлча с его беретом, любовью к загранице и к английской истории? Джим, весь такой уверенный, знает, какую юбку полагается носить славные девушки, а какую не полагается, и, что еще хуже, он знает, что славные девушки ходят в славных юбках, а гадкие девушки в гадких юбках. Да через 20 лет славные юбки будут считаться гадкими, а о приличных юбках уж точно представление изменится. И косметику, может быть, вообще носить перестанут, или наоборот, все станут раскрашиваться, как дикари. Поэтому тонкие рассуждения этого Джима о помаде славной девушки Кристины, в отличие от помады гадкой Маргарет, или никому не будут понятны, или вообще кажутся неверными. Но уж точно гадко ополчаться на старушек заодно то, что они носят сплющенные шляпки светло светловишневого цвета, и так далее и в том же духе. Такая уж она была, Фредерико, не знала в речах удержу. Вдруг ее легонько похлопал по плечу какой-то незнакомец и отнесся к ней напористым напевным валийским голосом. «Да, то, что вы говорите, очень интересно, очень занимательно. Это даже серьезные рассуждения, если угодно. Очень хотелось бы с вами еще поговорить на эти темы. Но не теперь. Как вас, кстати, зовут? Из какого вы колледжа?» «Это Фредерика Поттер из Ньюнама представил ее Тони. «Она спорит обо всем. А меня зовут Оуэн Гриффитс. Я из колледжа Иисуса» и являюсь секретарем Клуба социалистов. А вы, наверное, Тони Уотсон, сын Тривильяна Уотсона. Вы пишете разные умные статьи в университетском листке и гранте, и, должно быть, разделяете надежды вашего отца на революцию, на самую скорую, скорее в духе блаженного Августина и покаяния, так? «Да, примерно», — ответил Тони, чуть нахмуриваясь и расправляя плечи. Фредерика, между тем, безуспешно пыталась определить, что за человек Оуэн и к чему клонит. В его голосе и язычном, то ли полнейшая без тени юмора серьезность, то ли скрытая самоуверенная издевка, толком не понять. Даже физический облик его противоречив. Весь он темный, широкоплечий, словно из камня грубо вытесанный, но при этом текучий, подвижный, с сумрачными живыми глазами, речистым, но неволевым ртом. «Я вас разыщу, барышня», — сказал он Фредерике, удаляясь. Благодаря этому неслучайному, даже нарочитому упоминанию имени Уотсона старшего, Фредерика и додумалась до того, чтобы беззлобно и в некотором роде любя определить Тони как фальшивку. Его отец, Тревильян Уотсон, — Был одним из литераторов, объединившихся в 30-е годы вокруг издательства Левый книжный клуб. Потомственный баронет, отказавшийся от титула, автор таких книг, как Литература для всех, Цивилизация найма, Темза, Декадентство и мятеж еще одна традиция. Жил Тревильян в Челси этом гнезде художников и интеллектуалов. Сына отправил учиться в частную школу Дартингтон дорогую и очень прогрессивную. Про эту школу, как, собственное и про детство, в Челси Тони ни разу не упоминал, стало принято думать, что он из какой-нибудь семьи ремесленников в Баттерсе. И вот получается, что весь его антураж выходца из рабочего класса, пролетарский заварной чайник, тосты с тушеным говяжьим фаршем, гоночный велосипед, Характерные рубашки, ботинки, носки, пиджак, прическа. Все это было социальным исследованием, любовным вживанием в роль. С этого момента Фредерика начала задумываться о странных отношениях между тонкими нюансами человеческого восприятия, явлениями стиля и нюансами политической и нравственной жизни. Не так далее она и уловила первый проблеск своей будущей главной неотвязной темы? Так или иначе, оттолкнувшись от фальшивого классового происхождения Тони, она тут же определила Алана как хамелеончика. Тони она воспринимала не как неправду, а как произведение искусства. Тони умел избегать прямых вопросов о своей предыдущей жизни, о доме, Чуть позже Фредерика поняла, что отношения в семье Тревильяна Уотсона также были примером дружественной семьи. Тони не мог отмести отцовских убеждений, оставалась единственная форма протеста или упрека, принять стиль отношения к жизни тех самых рабочих, которыми восхищался, которых изучал отец, не имевший с ними ни малейшего сходства.